Глава 11 Упс. Мой черный хвост недовольно тарабанил по паркету, когда мимо прошел полураздетый хозяин. Ох, вот это мужчина. Волосы цвета вороного крыла собраны позади в узенький хвостик. Глазки чернее безлонной ночи. Улыбочка останавливает девичьи сердца с первого взгляда. Это еще не все! К обворожительному личику прилагалось божественное тело писаного красавца-культуриста. Широкий разворот плеч.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 Благо, квартиры моя в прежней жизни, располагалась на втором этаже пятиэтажки, поэтому о его смерти и речи быть не могло. Но чувство утраты после пропажи все таки снедало мне еще долгое время, я периодически выходила его искать. Добросовестно прошерстила несколько ближайших улиц, но своего миленького и столь же шустренького Марио тогда так и не нашла. Жалко было. Бам-бам! Тарабанил мой хвост по паркету. «Буся!» — позвал меня Люпин Ван Роуз. Буся! кис кис Фу, какая пошлость. Называть свою кошку таким вот образом. Поэтому даже усом не повела. Лежу дальше, жду развития событий. Правда, интуиция подсказывала, что если не отзовусь, хозяин опять обо мне забудет и не покормит. Мяв! ответила ему нехотя, еле приоткрыв рот. «Ага, и это вот меня нашли. Ушки сами дернулись из-за неприятного шаркания его домашних тапочек. Голодная, да? Неродивый хозяин наконец понял мое несчастье.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 Но до этого мы еще дойдем. Обязательно. В полнолуние, например, когда я смогу вновь принять человеческую форму. Только желательно не в тело и стабана Криди, а любой другой столь же фигуристой женщины и старше 30. Иначе, боюсь, он не удостоит меня и взглядом. К тому моменту, когда я успела пару раз почти по-человечески вздохнуть, мы пришли. Первым делом в ноздре ударил запах копченостей, И я, особо не думая, устремила свой взор на колбасные кольца, развешанной над добротной, оштукатуренной деревенской печкой. «Да, вижу, ты тоже оценила изысканное блюдо кухарки Олди, бабушки моих служанок Берты и Мирты». После его слов перед глазами всплыли образы рыжей конопатой девчушки и кудрявой женщины-поварихи, которой я бы дала не больше сорока пяти, в белом чепчике и фартыке поверх платья. А вот Берта явно пошла в деда, лицо надменное, черты резкие и слегка грубоватые если от ее сестры за версту веяло весельем и озорством то от этой сквозило надменные уныние. или она просто подражала майлзу люпин как и я задумчиво оглядывал фронт работ видимо не знал с чего начать придя на безлюдную кухню на ночь глядя хотя светлеющее небо подсказало что все- таки очень раннее утро по моим подсчетам сейчас если переводить на земные часы по московскому времени должно быть около четырех 430 еще несколько секунд спустя он отправил меня на пол и убедительно попросил не буянить можно подумать я только этим и занималась когда попала в этот мир вот если бы тут был марио он бы уже давно слямзил хоть одно колечко и снова посмотрела в сторону висящей на веревке колбасы и прямо натурально по звериному облизнулась. а тут еще и голод заставил желудок сжаться неприятным спазмом ай было не было пока этот педант выберет мне подходящую тарелку я уже сдохнуть успею Пользуясь тем, что хозяин отвлечен, тихонько прошла к еще горячей печке. Примерилась взглядом к деревянному, грубо сбитому столу, больше похожему на строительную стремянку. В принципе, для ватаги кастрюль должно быть достаточно и этой мебели, но только не для меня. Стол зашатался, едва я запрыгнула на него с небольшого разбега. Прежде чем вновь очутиться в объятиях хлепина, только и успела заметить, как башенка кухонной утвари опасно накренилась в мою сторону оказывается все таки увидев мой маневр хозяин первым делом отправился спасать свою кошку естественно три из четырех кастрюль продолжили падение на пол противно звеня донышками крышками в общем всем чем только можно и нельзя жаль я не научилась уши в трубочку сворачивать чтобы не слышать эти звуки неприятно отдающиеся в ушных раковинах как вдруг все неожиданно прекратилось кухонная утварь застыла на полу И даже стол замера перестал скрипеть под весом навалившегося на него лепина. «Хозяин?» — позвала изумленная кухарка, стоя в дверном проеме. Следом за ней хвостиком в коридоре собралась и остальная прислуга. «Вы что-то хотели?» «Да, я хотел покормить свою кошку», — невозмутимо проронил он. «Вот только не могу никак взять в толк, что они едят из того, что можно было бы...» «Не готовить?» — предположил Олди. «Вы это имели в виду?» «Наверное» неопределённо отозвался мой нерадивый благодетель. И раз уж вы встали, могу ли я попросить вас подобрать в бусе что-то подходящее, прежде чем вы опять уйдете спать? Я... я могу ее покормить. Робка отозвала смерть из-за спины своего дедушки. Нолди Но решила взять шефство в свои руки. Если хотите, то вы можете пройти в столовую, а Майлс или мирто вам сейчас принесут чай с молоком и кошачью еду. Припомнив недавнее чаепитие, я невольно улыбнулась. Наверняка тот поднос еще стоит на хозяйском столе в той комнате. «Не нужно чай, спасибо. И можете принести еду для Буси ко мне в кабинет». Люпин развернулся на пятках и собрался было пройти мимо расступающейся прислуги, но, видимо, припомнил о манерах, остановился и проронил. «И прошу прощения за ночной погром, так уж вышло». Начал был он подбирать слова, но Майлз его перебил, кашлянул. «Сэр, ваша рубашка?» «Ах, да». Люпи напомнился, кивнул и заспешил по коридору к лестнице. Я только и успела заметить смущенных женщин, мимо которых он прошел всего-то лишь с голым торсом и в штанах. «Это все ты виновата, негодница», — недовольно проронил хозяин. Но, тем не менее, обнимающая рука слегка погладила меня по шорстке. Приятно было. Это да, и уже все равно, что решил свалить вину на меня. Но есть-то хотелось по-прежнему. На мое счастье, едва он вновь оставил меня в кабинете и отправился в спальню, Наверняка надевать рубашку меня нашла Мирта. И в этот раз принесла в фарфоровые миски рыбное рагу, которое я принялась с остервенением уплетать, едва она поставила его рядом со мной. «Прости», — служанка осталась наблюдать, однако руки не распускала. «У меня вчера не получилось с тобой поиграть, но сегодня наверняка...» «Никакого сегодня», — строго вымолвил Люпин, возвращаясь в комнату в накинутой рубашке, которую продолжал застегивать. Я заберу бусью с собой в академию, чтобы в мое отсутствие она не перевернула весь дом вверх дном. Простите, только и пролепетала Мирта, прежде чем позорно сбежать, оставив меня один на один с этим чудаком. «Куда же дело сестебано?» — продолжил он говорить сам с собой. А я невольно припомнила недавние события. Едва ли Пин в тот раз вернулся в комнату, как тут же кинулся к окну, выглянул наружу. Еще несколько мгновений спустя бросился вниз по лестнице. да Таким резвом я его еще не видела. Радовалась, что он ничего не понял и на меня внимания не обращал, пока не надумал наконец покормить. В любом случае, продолжал разглагольствовать Слепин, сегодня ты идешь со мной. Да и дай, и мы уходим. Что-что, прямо сейчас? Видимо, мой взгляд был настолько красноречивым, что хозяин решил на него ответить: Да, да, возьму тебя к себе на работу. Быть может, твое полезное действие распространится и на моих учеников? Я перестану требовать от них большего, чем следует ректору Академии Тайн. По крайней мере, Бифтон так считает. Ничего из сказанного не поняла, но запомнила. Наверное. — Ты доела? — спросил он, насмешливо глядя в полупустую миску. — Нет. Я вновь повернула свою мордочку к рыбному рагу и продолжила со остервенением его поглощать. А то кто его знает, когда этот чудик в следующий раз соизволит меня покормить? Хмыкнув, Люпин снова вышел из кабинета со словами. — Доедай а я пока оденусь, как подобает мужчине моего положения. Я еле усидела на месте, чтобы не отправиться за ним подглядывать, ведь так и подмывала увидеть, как это ему подобает быть одетым, если учесть, что со мной он ходил в одних штанах. Но нет, я все таки пересилила жгучее желание пошпионить и продолжила поглощать вкусное блюдо. Еще немного, и я действительно привыкну к своему положению на хлебнице, прямо как Марио когда-то.